Девятая. Материя. Голос за дверью. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Аминь, отвечает маменька. Входит бабушка Егупевна. Она всегда входит, совершив молитву. Также входили и все осиновцы, также входили и горожане, только прочие творили молитву ещё за дверью. Если какая-нибудь девочка или кто по делу, то после того, как в ответ услышится слово аминь, говорят: Девочка тонким певучим голоском: "Тетенька, выйдите-ка сюда". Вот бабушка и губы во-первых все становятся передобразами. Сотворив несколько поясных поклонов, крестясь большим двуперстным крестом, она обращается в сторону маменьки и начинает величать всю семью сначала от старших. Также входили и странница Анюта, и Химушка, и тетка Полага и все соседи и знакомые. Здравствуйте, Ефим Васильевич! Хотя боевой бы не было дома. Татьяна Степановна, Устинья Ефимовна, Илья Ефимович, Иван Ефимович, а вдоть тети Тимофеевна, Данежка работница. Живы ли все здоровы, как вас Господь милует? Здравствуйте, здравствуйте, Егопьевна, говорит маменька. А мы, присутствующие дети, должны были подойти к бабушке, ручку бить. То есть бабушка протянет нам руку ладонью вверх, а нам по руке её надо было шлёпнуть слегка своей ладонью и затем поднести к губам и поцеловать бабушкину руку. Такой же этикет соблюдался со всеми приходящими старшими и родственниками. Скорая игупьна с маменькой усаживали в сторонку и заводили свой таинственный разговор. Что ты, что ты, Таня, таком в солдатах развратился? Трубчи и ещё куре. Егупьева в большом непритворном ужасе всплеснула руками, открыла всегда опущенное, закутанное в белую косинку лицо, показались огромные светлые глаза на бледном лице, и даже сверкнули слезы на глазах. Ай, я, я, я, я, Стральш, какая я! Это ж надо его уговорить, надо помолиться за него. Уж ли он о своей душе не жалеет? Все это говорилось таинственно и так выразительно, что и у маменьки капали слезы, и я едва держался, чтобы не заплакать. Ты знаешь, Таня, что за ят умер, за сима будет на том свете, с кем он осудится. Маменька только тяжело вздыхала. А что будет, бабушка? невольно спросил я. Ну пади, мальчик, ты еще мало, чтобы это знать. После узнаешь. Молись за своего отца, чтобы Бог его избавил от этого греха, чтобы он свою трубочищу бросил курить. Бабушка и чай считала грехом, и с нами ей нельзя было обедать, мы суетные. И ей надо было наливать в особую чашку, из которой никто не ел. Её ложку так и держали только для староверов. Нашими ложками им нельзя есть, грех. Я вспомнил, что уже несколько дней не молился в своём местечке. Надо непременно пойти и хорошенько помолиться. Может быть, и я буду святым. И мне как-то страшно стало от этой мысли. Егопьевна стала рассказывать маменьке про матерей. Матерями назывался монастырь, где жили староверские девы и женщины. Мы туда разходили с доняшкой в воскресенье. Это далеко на Престени. Как у них чисто, хорошо, пахнет душистой травой, а кругом образа. Образа старинные, тёмные, лики страшные. Прямо против входа большой высокий иконостас. Это их церковь. По стенам скамейки, и на скамейках сидят когда не службы всё больше женщины, девочки, а некоторые сидели на полу, на похучем чебуре и другой траве, разбросанной на полу. Мой теньку, недавно опять угнали в солдаты. Он часто рассказывал, когда был дома, как трудно служить. Скомандуют идти тяжёлый палаш наголо надо держать в вытянутой руки долго-долго, пока не скомандуют другой команды. Рука застынет, задеревинеет, а ты стой не шевелись. Все жилы по вытянут. А верхом бывало в манеже: траверс, ранверс, ломают, ломают. И лупили же, всех лупили. Не брезговали и семейными, и почтенными людьми. Казьмин бывало никак не может верхом просто сидеть, отвалить. Всё грудь колесом выпред вперёд, а надо сидеть как в стуле. Солдат красивый, видный, полковнику Башкирцеву так хотелось выучить его на ординарца. Уж его и так и эдак, да ведь как били, боже мой милостивый, посадят бывало лицом хвост лошади. А лошади белая, подъёмная, вешков восьми, мужино он огромный, как шлёпница. Ух, и поиздевали же над ним. А ведь отец семейства, три сына, два женатых. Что ты поделаешь? Уж на что, какой здоровый селач, а всё в госпитале валялся. Ахушело шатки белые, прости, Господи, дались нам знать. Долго ли ей за 15 в сарае? Чуть приляжет и готово. А подико, ототри это жёлтое пятно. Надо кипятком отпаривать.